Глава шестнадцатая. Четыре сбоку, ваших нет. Жирными в Ленинграде было туго. Урожая 1932 и 1933 годов привели в торксин бывших нетманов и тех, кто ухитрился за двадцать тущих лет сберечь антиквариат и какой-никакой золотишкой. Тем не менее, в городе было легче жить, чем в деревне. За два года не все разорились и не все обносились. Педняцкой молодежи с рабочей окраины, привыкшей к спартанским условиям, было чем поживиться в городе, как тогда называли «Левый берег Невы». — Принес? — Ага, покажи. Встретились на трамвайном кольце возле Охтинского мыса. Захар привел троих самых крепких из своей губ компании, самым старшим из которых был Штакет. Вася помнил их по знакомству в пивной. Им едва исполнилось по восемнадцать. Белобрысова звали Ситный, у него были густые желтые волосы под носом, изображающие юношеские усы, и вьющиеся поросли на щеках, изображающие бакенбарды. Чернявый носил погоняла Дема, и руки его казались длинными, как ноги, с кулаками взрослого мужика. — Сущие дети, — подумал Панов, — только сильные и опасные, даже один на один. Захар умом выбирал подвильников. Толкались по одуль от домика диспетчера, в котором собирались вагоновожатые кондукторы, попить чаю и забить козла, пока трудящиеся дрогнут на остановке. Оглянувшись, Вася отогнул полутесного пиджака и неловко вытянул из-за ремня револьвер. Наган оспы, тоже весь в каких-то ямках и зарубках, с облезлым воронением был под стать своему расстрелянному хозяину. Такое оружие табельным не бывает, в таком состоянии его просто списывают. Однако на гопника, сохты, старый револьвер произвел впечатление, как свежий сэндвич на эту земце сэндвичевых островов. Глаза его загорелись, чуть слюни не потекли. Захар схватил ноган, как ребенок игрушку, с восхищением повертел в руках. — О, брат вас! — сказал он. Вытянул руку, нацелив ствол в темноту, надавил на спусковой крючок. Ничего не произошло. Револьвер был одинарно в действии. — Почему он не работает? Захар крутил оружие так и сяк, разглядывал, чтобы обнаружить причину. — Мартышка и очки, — подумал Вася. — Курова возведи, сказал Штакет. — Грамотный падла, — отметил Опер Панов. Захаров взвел и спустил курок. — Дай мне! — после Штакет. — И мне! — засветились пацаны. — Дай помацать! Холодок отчуждения сразу исчез. Взрослым детям принесли игрушку. Револьвер пошел по рукам. «Вернется ли?» — загрустил Вась. «Подошел. Двадцать й трамвай». Наган быстро вернулся владельцу, заспешили к остановке, на которой собирались редкие пассажиры. Залезли в вагон, купили билеты, заняли места в хвосте. Ехали чинно, как деловые люди. Ведь ехали делать дела. Трамвай катил вдоль Невы. Пацаны спокойно курили. Поглядывали на Васю с уважением, как на человека, которому сказочно повезло, и фарт поставлен ему в заслугу. Когда трамвая, дрожа и дребезжа проносил свое гнилое нутро мимо крестов, нутро оживилось. Пацаны смотрели на высокую красную стену, протягивающуюся унылыми кирпичами мимо них на расстоянии плевка. Поднимали взгляд на желтеющие во многообещающих корпусах прямоугольники с решетками, всматривались и в глазах тюремный свет отражался огнем романтики. — Конченый, подумал Вася. — Никому вы на свободе не нужны. Пойдете на кичман, а расстремитесь. Он решил сегодня помочь стремящимся в их стремлении. Трамвай доехал до финляндского вокзала и с площади Ленина повернул на мост. Когда вагон поднялся на разводной пролет, пацаны прилипли к окнам. Вася сам залюбовался. Огромная Нева по краям... Отблескивала золотыми лоскутами ряби от фонарей, а в центре несла черноту, словно там был не фарватор, а бездна. Трамвай спустился на проспект Володарского, весело, дребезжа, будто приветствуя всей конструкции, проехал мимо новенького монументального здания ОГПУ, получившего в народе название «Большой дом». Окна дома уютно светились, там работали занятые важным делом люди, и так хотелось убежать к ним из вагона с юными уголовниками, катящими обделывать мутные деришки, что Вася вздохнул. Шпана поняла выражение чувств по-своему. На рожах возникли похабные улыбочки, и Вася открыто улыбнулся им в ответ, отчего ухмылочки потухли. По другую сторону проспекта, на улице Шпалерны, располагался дом Предварительного заключения, где сидел сам Ленин, словом, место было насиженное. На улице шпалерной стоит волшебный дом, войдешь туда ребенком, а выйдешь стариком. Оглядывая спутников, промычал Вася. Песенка была встречена многолетними идиотами, с большим одобрением всем хотелось туда. К тому же Вася спела ее слегка назидательным тоном, непроизвольно подражая колодею. Назидательность эта шпанья понравилась. Она продавала старшему авторитетности, как будто она была позаимствована у колоды. Начальник первой бригады уголовного розыска одним своим присутствием производил впечатление на уркаганов. Но Вася поймал себя на том, что сейчас из него проглядывает опер, и прикрылся личиной простачка. Песенка не осталась неуслышанной и другими. Вася поймал скользнувший по нему взгляд пассажира от передних дверей, и с удивлением узнал Эриха. Вася не видел его на кольце и не заметил, когда Берг оказался в трамвае. Опер ехал с ними все это время, но заметить себя не давал. Эрих был хорош в наружке. Вася впервые сегодня стал объектом наблюдения, да и то обнаружил Берга только потому, что был предупрежден и знал, кто станет его вести. Знать то же самое губникам было решительно невозможно. На углу улицы Некрасова сошли трамвай... Там заворачивал и ехал на пески, где водилась своя шпана. Пошли в центр. Не на проспект 25 октября. Там было полно милиции, а в окружающие его переулки и дворы. Вечером пятого дня шестидневки, получив аванс, рабочие и служащие гуляли, зная, что в выходной можно отоспаться. Похмелиться, кому позволит семья, и в день первый заступить на трудовую вахту. А пока у пьяных водились деньги, можно было помочь им облегчить карманы. Вася раньше знал. Раньше Вася знал, как грабят только по описанию потерпевших или по показаниям свидетелей. Преступников он и сам задерживал, в том числе ночью. Но теперь он сам грабил. Он стал соучастником. Грабить с уголовниками оказалось совершенно иным делом, чем проводить задержание, чувствуя себя представителем власти. Сейчас не было такой наглости. Вася не чувствовал за собой поддержки государства, и хотя думал, что действует от его имени, шуровал он сейчас руками неополномоченными неуполномоченными к обыску и изъятию вещей. И знал, что подельники подлежат наказанию, хотя их действия ничем не отличались от поведения сотрудников уголовного розыска. Оказавшись в шкуре грабителя, Вася Панов ощутил себя вне прикрытия закона. Это было азартное чувство, даже более острое, чем на работе. Вася чуял не только страх, исходящий от жертвы, но и возможную опасность, если вдруг появится милиционер или вооруженный сотрудник УГРО. В то же время трясти граждан в темном переулке оказалось гораздо проще, чем представлял опер Панов. Это при виде милиции трудящиеся начали хорохориться и вспоминать о своих правах. При виде шоблы о правах забывали и безропотно позволяли обшаривать карманы, что вряд ли допустили бы, если бы для начала им вежливо представились уголовный розыск. В присутствии гопников бухтеть не полагалось. Вася стал понимать Черкова, которого не любил за наглость, но сейчас видел его правоту. Право сильного. Без объяснения причин. Напасть и делать по-своему. Потому что можешь. Так работает кулачное право в котором одна сторона всегда бандита, а другая терпила, особенно если дело касается государственных интересов. Панов не так долго работал в уголовке, чтобы принять эту постанову как данность, но постепенно свыкался. Если трудящийся открывал рут, два-три удара по бокам вмиг ломали волю к сопротивлению. При этом его держали за руки. Никто не рыпался, только хрипло бормотал проклятие, да и то вслед, чтобы не расслышали. Вася потерял из Эриха Берга. Тот вышел из трамвая вместе с ними, но потом исчез. Попытки оглядываться на ходу результаты не дали. Они вывернули на улицу Марата, освещенную лишь возле проспекта, а далее погруженную в полумрак. Подсвеченная окошками улица показывала неясные силуэты. Черты лица разобрать не представлялось возможным. — Тварь я дрожащий, или право имею? — спросил Вася темноту и возбил курок. — Тварь, не ссы! «Погнали — Погнали! — ответила тьма множеством голосов. Впоследствии Опер Панов мог определить все эти голоса, кому они принадлежат и кто где стоял, но сейчас они слились воедино, и он доверился тьме. Тьма не подвела и вытолкнула им навстречу немолодого работягу изрядно пьяного. — Погодь! — банда объяла его при полном отсутствии сопротивления, сняла пиджак и вывернула карманы. — Они тренированные, — отметил Панов. Таких бы в уголовный розыск, но сейчас только сажать и не выпускать. — Вы ответите потом, — спокойно промолвил работяга, который при ближайшем рассмотрении оказался сильно пожившим. — Знаете это? — Перед судом, — мысленно дополнил Вась. Перед кем? — с издевкой спросил Захар. — Перед людьми, — пояснил старик. Всем стало ясно, что в милицию он обращаться не будет. Грабители могут найти, а могут не найти. В любом случае, включать заднюю стало поздно. — Тогда отыщите и предъявите! — улыбнулся ему в лицо Захар. Казалось, он был сегодня неуязвим. — Веря в удачу главшпана, Дема нацепил пиджак, ничуть не опасаясь угроз приблотненного деда, и они поспешили к двоим молодым рабочим вдалеке, которые подтягивали отставшего шкета с гитарой. — Сашка, что застрял? Сбацин нашего? Мелкий, но уже плешивый Сашка ударил по струнам и обложил дружков. — На улице, Марата, я счастлив был когда-то. — Сейчас будете, — заверил Захар, набирая ход и мотнул ладонью, дескать, не светишь шпалер, сами справимся. А Вася приостал и поглубже засунул за ремень револьвер. — да бандиты! С разбега он налетел на пролетариев, которые которой заметили движение и начали разворачиваться, но спьяну пьяну пропустили атаку. Кулак Захара влетел в ухо стоящему справа, парень отшагнул, но устоял, тот же мекситный, подпрыгнув, обрушил кулак сверху, вниз, на живот второго и как-то так удачно попал, что тот сложился как складной метр и брякнулся лицом вниз. Дема добежал до стоящего и начал месить его длинными ручищами. Парень пробовал отбиваться, но достать не достал, потерял дыхание и согнулся. Двойка в голову погрузила его в сон. Шкет занялся Сашкой, который закрывался гитарой, и, отпихиваясь, отступал к подворотне. Он бы, наверное, развернулся и утек, если бы не Захар, который перекрыл дорогу и удачно приложил его по горбу и почкам. Сашка опустил руки, и по голове замолотили слабые кулачки штакета. Дема и ситные были заняты шмоном. Опер Васи наблюдал за избиением с чувством глубокого оцепенения. Сашка упал. Жалобным стоном отлетела гитара... Штакет склонился над ним, проворно обшаривая карманы, издевающиеся от боли жертвы. Когда он закончил, Сашка очухался и попытался хватать его за руки, но несколько пинков возвратили его в первобытное состояние. — Без копья! — пожаловался Штакет, разгибаясь. — Папиросы в труху и марочка засморканная. Даже спичек нет. — А у нас, Палочка... — их догоняли ситные и с Демой. Похряли дальше, — приказал главшпан, и они порысили вдаль по темной улице, которая все не кончалась и не кончалась. Это было хорошее место. Через квартал, параллельно Марата, тянулся Лиговский проспект. А вот туда соваться было опасно. В подворотне, плешивый Сашка, поднял голову и пополз к разбитой гитаре. Но помнят все ребята на улице Марата, что я имел большой авторитет. Из последних сил, убеждая сам себя, просипел он. Шайка торопилась от места драки, выглядывая перспективных, но встречались одни только старушенцы. Наконец, на углу с улицы Социалистической им основательно повезло. — Вот кто нам нужен, — платоядно заметил Захар. — Делаем и возвращаемся. Это был представительный мужчина в светлом клетчатом пальто, шедший неуверенной походкой. Шпана кружила его. — Алля улью, Стой, дядя! Четыре сбоку ваших нет! Перед ним стоял, нагло глядя в лицо, Захаров. И действительно, еще четыре гопника были сбоку и чуть позади незнакомца, а у него никого не было. В спину ему уперся водряющий ствол нагана. Шайка обступила растерянного прохожего, который не пробовал упрямиться. — Не рэпайся Сболочивай клифт! — Ого, какие котлы! Когда потерпевший остался стоять раздетый, шайка растворилась в проходном дворе. На сегодня все были сыты. Надо уносить ноги, пока менты не покрутили руки. Вася утвердился во мнении завтра же доложить колодею, сдать награбленное и арестовать банду. По примеру Демы, Вася сразу надел пальто и ехал в нем до самой охты. — Оставлю, — сказал он. — Мне в нем тепло. — Валяй, — согласился Захар. — Нам больше достанется. И все засмеялись. Карманы давно проверили, в них были... Кожаные перчатки, который немедленно примерил на себя штакет, и бумажник с червонцем, серебряным полтинником и гривенником. Хулиганно возбужденно обсуждали подробности фильтруя, однако же, базар до чистоты, достойные чужих ушей. Несмотря на юность, они были конченными уголовниками. — Всех надо сажать, — думал Вася, — сажать и не выпускать. Он все дальше отклонялся от поисков в патронной мастерской. Увязая во внедрении бесперспективную в этом отношении шайку грабителей, Оперпанов утверждался во мнении, что занят не своим делом. Это была просто кучка хулиганов. Никто из них близко не подходил к огнестрельному оружию. Рассчитывать, что у кого-то, кажется, старший брат, завязанный на Пундоловском и дело, не имело смысла. — А вы слышали, как в Пундоловском лесу грибников постреляли? — спросил Вась. — Мне тетка рассказывала, что там... «Семерых или восьмерых положили? Есть раненые?» «Знаю, конечно», — кивнул Дема. «Давно, говорят», — подтвердил ситный «Мать пришла из леса, сама не своя. Везде, говорят, стреляют, так и полят. А когда про убитых услышала, вообще с дуба рухнула. Из дома перестала выходить. Сначала троих убили», — уверенным тоном поведал всем тайну штакет. «А потом шестерых. Всех в морг свезли. Спрятали, режут там». — О чем с вами говорить, дефективный? — подумал Вася. Захаров ничего не сказал, только слушал. Вася кивал и грустил, похоже, он зря морался. Если бы кто-нибудь из этой шантропы при деле был, то вел бы себя иначе, это даже молодой опер понимал. Если бы у них были знакомые, связанные с убийцей, на они отвечали бы содержательнее, предметнее, что ли. Но юнцы гнали сущую ерунду в сродни болтовне на толкучем рынке, где барыги хвастаются друг перед другом, кто кого переврет, и откуда расползаются по городу слухи. «На рынке надо тяги искать», — думал Вася Панов. «Если убийца снимал с трупов вещи, он должен отнести их на толкучку. Там у него все знакомые. Там и надо рыть». Отошли к краю круга свет от фонаря за диспетчерскую. Вася заметил черную тень на пределе видимости — Это был Эрихберг. Берг. На кольце поделили награбленное. — Будешь носить? — спросил Захаров. — Да ты что? — искренне возмутился Панов. — Дурак я, таскать краденые. — Бодану своим, они перелицуют, и продаду рук. Дай мне часы егоные я тоже сдам. — Эх ты наварить хочешь? — встрял штакет. — А может, я котлы сплавлю дороже? — Давай гуляй. — Так сделаем, — постановил Захар. Клифт с деда Деми... Перчатки штакету, котлы мне, пальто тебе. Трудовые мы сейчас поделим, решим кому сколько и доли на общаяк отстегнем. Я старшакам сам занесу. На прощание Захар крепко пожал руку. Будет разговор, сказал он. Я зайду к тебе на работу.